Андрей Качев, сильнейший ученик, книга четвертая. Глава первая. Надеюсь, твоя репутация себя оправдает, а то мне что-то скучновато стало в последние дни. Насмешливо смешного произнес босс банды и ринулся ко мне. Двигался мой противник действительно быстро, но на этом этаже, благодаря перепланировке, было много свободного пространства, и можно было уходить из-под его атак без опасения, что тебя быстро прижмут к стене. Удары зомби были, на мой взгляд, излишне размашистыми, но вот сама сила этих ударов была такова, что я очень не хотел под них подставляться. Один я так пропустил, что теперь ребра болят с левой стороны, и это даже несмотря на защиту костюма, которая приняла большую часть силы удара на себя. При этом сам парень весело улыбался, будто драка ему доставляла удовольствие. Раз так понятно, как он стал главой этой банды, просто избивал всех, пока не осталось никого, кто захотел бы выходить против него, а там и вовсе попросту подавил всех своей неубиваемостью. Сам зомби часто открывался, будто ожидая ответных ударов с моей стороны, но я не спешил этого делать, ожидая очевидные ловушки — Правда, и играть все время от обороны не было никакого смысла. Дождавшись подходящего момента, я ударил его ногой по бедру, чтобы отсушить мышцы на ноге. Но на это мой противник лишь широко улыбнулся и попытался схватить меня за плечи. Удалось выкрутиться буквально в последние мгновения. Я еще несколько раз ударил в одну и ту же точку, а потом отбежал. Как-то слабо, вздохнул головарь банды. Может, покажешь что-то более интересное? Его провокационная манера меня нисколько не трогала после того количества тренировок, проведенных с мастером Беккером, который уж очень любит задевать тебя словами в процессе. В результате невольно получаешь иммунитет к большей части вещей, которые могут вывести тебя из себя. Да, и если говорить откровенно, то мастер бекер делал это более умело. И все же я продолжал наносить удары, стараясь причинить ему как можно больше боли, чтобы он сам отступил. Но моему противнику все было нипочем. Он будто не чувствовал их. Я, конечно, понимал, что прозвище ему дали не просто так, но то, что он настолько непробиваемый, стало для меня неожиданным сюрпризом, Я даже попробовал воздействовать на болевые точки на его теле, но зомби лишь немного замедлился после подобных ударов, да и то ненадолго. С одной стороны, это было все очень опасно, но с другой лишь пробудило любопытство. Как он смог достичь подобного состояния, чтобы иметь возможность сражаться даже после таких попаданий? более того не только сражаться но и казалось восстанавливаться к исходному состоянию до момента удара я ведь точно бил так чтобы он не мог наступать на свою левую ногу но парень продолжал двигаться дальше тут начнешь и в самом деле сомневаться в своих силах возможно именно на этом главарь банды и ловил всех своих соперников ведь видя подобное постепенно теряется весь запал к победе и все больше сомнений одолевает тебя. Правда, я наглядно знал, на что способны мои удары, и каменная глыба рядом с моим домом в Дадзё была прямым доказательством того, что они точно сильны. Пусть я и не вижу видимых следов от своих атак, но они точно проходили. Возможно, у моего противника есть какой-то секрет, который позволяет ему определенное время не показывать боли, Но рано или поздно он прочувствует все последствия от моих попаданий. Проблема лишь в том, что я не знаю, когда наступит такой момент. И не поймает ли он меня раньше в свой захват до того, как я смогу нанести ему достаточный урон. Ну, раз не работают силовые методы и он не чувствует боли от ударов, то можно ведь действовать и иначе. Пусть у него высокий болевой порог, Но это не значит, что после этого он стал совсем бесчувственным. Да и связки вещь такая, они могут и не болеть у этого зомби, но функционировать не будут. Несколько обманных маневров, и вот я подпрыгиваю и обхватываю руку главаря банды, которой он выстрелил за мгновение до этого, подтягиваюсь, и мои ноги смыкаются на его шее, А саму руку я вытягиваю на себя, напрягая все тело. Вот только я совсем не учел, что парень не только крупнее меня, но и руки у него достаточно длинные, чтобы даже в таком положении рычаг получался пусть и достаточный, но все же не настолько серьезный. Тем более сам зомби был достаточно хорошо физически развит, чтобы только одним лишь напряжением мышц противостоять мне и не дать толком разжать руку. «Забавный ход», — ухмыльнулся парень, начав двигаться. Я все это время продолжал напирать в своем захвате, но мышечная сила у этого хулигана была слишком велика. «Да, ты смог меня немного развлечь, так что я дам тебе небольшой шанс», — проговорил он, а потом резко ударил рукой об стену и, соответственно, мной... Я просто не ожидал подобного и не слишком сильно смотрел по сторонам, за что и поплатился. Руки сами собой разжались на мгновение, но этого моему противнику хватило, чтобы схватить меня за шкирку и выбросить в окно. «Приятного полета, мелкий!» – махнул мне на прощание главарь банды. «Если выживешь, заходи еще!» Точнее, что-то вроде этого он явно собирался сделать, но он не учел того, что я смог зацепиться ладонями за выступ оконной рамы и забросить себя обратно. Парень настолько был уверен в своих действиях, что даже отвернулся от окна, и это стало его главной ошибкой». До этого момента я все равно не решался воспользоваться шокерами, подаренными мне Элиотом, пусть я и не сомневался в его навыках, но раз это тестовый образец, он мог выдать какой угодно результат. Да и, честно говоря, я даже забыл о самом шокере как таковом, так как мне не доводилось ничего подобного применять на практике, «Здесь же моего противника не брало ничего из моего арсенала. Значит, уже пора применить что-то новое». Мои руки легли на плечи зомби, и тут же в него ударил разряд. Впервые за время боя этого парня хоть что-то проняло, и он дернулся, скривившись от боли. Мощный удар кулаком правой руки я пропустил над собой, вовремя пригнувшись симой мой противник – ударил со всей своей силушки в стену, проломив ее. Я же не стал тормозить и воспользовался моментом, чтобы еще несколько раз ударить шокером, постепенно увеличивая силу заряда. Раз уж мне не довелось им воспользоваться до этого момента, то можно и не экономить батарею, главное добиться результата. Грудь правая рука в районе предплечья, уйти от удара коленом и, оказавшись сзади, пробить серию ударов по спине, целясь в основном в район поясницы. С каждым ударом зомби принимало все больше, и вот уже от новых ударов он кривился и был вынужден резко выдернуть руку из плена стены, чтобы разорвать дистанцию. Но давать ему такую возможность я, разумеется, не собирался. Он попытался отмахнуться от меня размашистым ударом руки, только в этот раз я не стал просто уклоняться, но еще и коснулся самой руки, из-за чего он непроизвольно дернул ею, а я помог довести ее до неудобного состояния, заставляя последовать за моим движением, чтобы это причиняло больше боли, а ведь раньше он не испытывал с этим никаких сложностей». Похоже, его уловка начала выдыхаться, чего я, собственно, и хотел добиться. Инстинкты тела брали свое, несмотря на всю его непробиваемость. Еще несколько касаний, и вот мой противник на одном колене с вывернутой в болевом захвате рукой. К сожалению, в таком положении его голова слишком далеко от меня и приходится выворачиваться, заставляя парня вновь менять свое положение. Даже несмотря на его попытки ответить мне и вырваться из захвата, руки успел положить на его голову и выдать новую часть заряда, постепенно увеличивая мощность. Да, опасно, но по-другому такого необычного бойца вряд ли получится быстро вырубить. Даже в таком положении зомби не кричал и продолжал сопротивляться, но его напор ослабевал, и в итоге... Когда уже запахло паленой кожей, он наконец-то вырубился. Тут же, немедленно, я попытался сломать ему конечности, но это было сравнимо со сгибанием стальной балки. Они ни в какую не поддавались моим усилиям. Это сильно удивляло, но в данной ситуации необходимо было действовать, и я решил, что лучше поработаю с суставами. Их выдернуть оказалось легче, как и повредить связки. И все же... Как он смог добиться того, что его не сломать, даже несмотря на то, что я знаю, как это делать правильно? В этом виновато пробуждение крови? Или есть еще что-то, что мне неизвестно про этот мир? Что может давать подобные возможности? Мистика какая-то. И вот теперь я наконец-то могу приступить к настоящей цели этой миссии. По словам Кайны, зомби был не только трудно убиваемым противником, но и тем еще хитрецом. Он хранил сведения по бандам-конкурентам, которые могли ему помешать действовать, и тщательно записывал возможности противника, чтобы в дальнейшем надавить на слабые места. «Вот и не скажешь, что лидер банды, который заработал свое место кулаками, будет еще и башковитым, чтобы додуматься до такой вещи». «Все-таки тут больше представляешь, как он бездумно врывается на территорию противника и выносит всех, кто встает на его пути. Но на самом деле он добился своего места как раз потому, что изучал каждого своего противника довольно досконально. Подобные сведения о нем могли быть только у людей, стоящих рядом с зомби. И откуда они появились у Кайны», Стоит лишь догадываться, но главное, что сама информация хранилась на флешке, которая находилась где-то на этом этаже. Необходимо было поспешить, чтобы успеть ее найти и скрыться до того, как кто-то что-то заподозрит. Большая сложность в этом поиске возникала из-за того, что хоть флешка по всем тем же сведениям кайны и находилась точно на этом этаже, но вот где именно... Было неизвестно. Пришлось устроить самый настоящий погром, проверяя все места, где можно было бы спрятать накопитель информации. А это такой предмет, который может быть скрыт в слишком большом количестве мест, что только усложнило поиски. Книжные полки, шкафы, даже вазы. Все это оказалось бесполезным. Нигде флешки не было. Чем больше проходило времени, тем больше я нервничал. Бесспорно, Кайна прекрасно была осведомлена в делах банды, на которую я напал на вот такая мелочь, и весь план замедлился в своем исполнении. Вот и получается, что я перерыл все, что можно, но флешку не нашел. И тут мой взгляд наткнулся на все еще работающую приставку — Если так подумать, то там есть свободное пространство в корпусе, чтобы спрятать накопитель, а саму консоль никто даже не подумает трогать, ведь она запускается с джойстика. Возможно, и не самый удачный, но все же вариант, где ее могли спрятать. Я подошел к приставке и, выдернув провода, потряс ее в руках, но никакого стороннего звука не услышал. Инструментов у меня не было, так что я взял со стола любезно оставленный нож и несколько раз сильно ударил по корпусу, разламывая его. Даже жаль портить такую вещь, все таки последняя модель в известной линейке, которую так сложно достать сейчас, но не думаю, что это разозлит владельца сильнее, чем его проигрыш». И вот на одном из элементов корпуса обнаружилась флешка, примотанная к нему скотчем. Моя задача была выполнена, и теперь можно возвращаться к Кайне.